Глава двадцать Если дам ему закончить прием, пиранья сломает мне ногу. Хуже. Я проиграю. Я изо всех сил пытался сдержаться. Нельзя дать ему перевернуть меня. Надо мешать ему скручивать ногу. Бить изо всех сил, куда получится. И я держался. У меня получилось дотянуться и взять его за локоть. Хоть так можно ослабить боль и помешать ему. Демон, каким бы сильным он ни был, не сможет сдержать болевой или удушающий. Зато я смогу. Держаться! Боль можно терпеть. Пока он не растянул мне связки, я не сдамся. Рефери смотрел мне в глаза, ожидая, когда я не смогу сопротивляться. Даже один крик, даже один стон, и он остановит бой. Нога попала в мясорубку. Мне казалось, что я даже не смогу ходить. Максвелл пытался атаковать молчаливого короля, но не дотягивался. Все его силы уходили, чтобы сдержать атаку. Они дрались и в горниле. Дракон обвил скелета в доспехах, который пытался сбросить с себя противника. Пиранье пытался выкрутить до конца. Я держался. Я еще мог держаться. У меня были причины для этого. Лучше потеряю сознание, но не сдамся. Еще немного. Я должен вырваться. Я не давал ему крутить, держал, бил, толкался, сопротивлялся его жутким сильным ногам. Нужно еще чуть-чуть, еще немного. Сейчас он крутанет до конца, и все. Сейчас три удара в гонг. Пиранья разжал хватку и откатился. Что произошло? Раунд? Да, закончился раунд. Бой останавливается на время. Я медленно встал и пошел в свой угол, стараясь не сильно наступать на ногу. Лучше на нее не смотреть. Думаю, если бы не Максвелл, боль была бы более жуткая. — Он тебя поймал! — крикнул Орлам. — Соберись! Он нас с тобой наебал! Он перехватил трость и ударил ею в клетку. — Не жди пятого раунда! — Орлам выдохнул. — Заканчивай сейчас. Или проиграешь. Я согласен. Мое преимущество — стойка. В ней я силен. В ней я его вырублю. Портер, царство пираньи. — Все или ничего, — сказал Орлам. — Только сейчас. Или никогда. Удачи, старина. Разорви его. Я встал и пошел к центру. Дыхалки немного не хватало. Пиранье выглядел посвежее. — Максвелл. насчет три. — произнес я про себя. — Атакую его Лиса, а я полезу на него так быстро, как смогу. — Уверен? — спросил Максвелл. — Он тебя почти сделал, даже со мной. Тебе будет намного больнее без моего щита. — Уверен. Без Максвелла за спиной я изрядно потеряю в скорости. Ведь для всех остальных бой выглядел невозможно быстрым. Я уже просто привык и не замечал этого как и пиранья. Останутся два человека, и тогда любая ошибка может стоить победы. Никакой защиты. Раз. Я сделал шаг вперед. Пиранья приготовился. Сейчас он будет идти вторым номером, чтобы меня вымотать и подловить. Мы с Орламом думали, что тренер пираньи подготовит такой план. Два. Мы опять ошиблись. Пиранья пошел в атаку в стойке, полагаясь на свои мощные удары руками. Я рванул навстречу. «Три! Сейчас!» Максвел сорвался и вцепился в здоровенную тень позади пираньи, будто пытался ее проглотить. Боль пронзила голень, которую мне выкрутили, и я едва не упал. Прилетевший мне шип порезал мне плечо. В равнодушных до этого глазах пиранье мелькнуло удивление. «Да, никакой защиты!» Я врезал ему локтем. Удар получился прямо в челюсть. Пиранья саданул мне в корпус. В глазах потемнело. Шипы врезались мне в ребра. Другая рука попала мне в левый локоть. Боль еще сильнее. Рука повисла. Я врезал еще раз, и пиранья шагнул назад. Вот и финал. Моя правая нога попала ему в голову. Он пошатнулся. Еще раз. Он перехватил меня за голень. Я подбросил вторую ногу, зная, что упаду. Левая нога ударила его в живот. Я грохнулся на спину. Пиранья согнулся и упал на четвереньки. Я подлетел к нему, ударяя коленом. Пиранья закрыл голову руками. Я врезал туда несколько раз. Он убрал руки, хватая меня за ногу, и перевернул, беря на очередной болевой. Я второй ногой саданул его в торс и высвободился. Пиранья шумно выдохнул воздух. Я кинулся опять и получил в голову. В ушах зашумело. Пиранья потянул меня за руку в очередную ловушку. Я врезал его свободной и вытянул руку назад. Тень за его спиной отбросила Максвелла подальше. А демон в горниле отбросил другого демона. Я ударил левой и правой. Пиранья опять зажал голову и повернулся на бок. Я пнул его коленом куда-то в живот. Он громко вздохнул, я перевернул его на спину и ударил локтем. Лицо сразу поменяло цвет. Раз, два, три. Пиранья ударил меня в бровь. Я упал на спину, но сразу отполз, пока он не схватил меня за голень. Я встал, и он встал. Демоны были заняты, а мы свободны. Пиранья кинулся на меня. Правая нога попала ему в голень. Пиранья дернулся и пропустил удар левой. И сразу правой ногой, мой коронный хайкик, ему в голову. Пиранья шатнулся. Его ноги начали разъезжаться. Я ударил еще раз. В момент удара меня ослепили вспышки фотокамер с трибун. Ногу пронзила боль. Пиранье грохнулся на спину. Я встал над ним. Бесполезно добивать. «Готов!» Над ним склонился судья и махнул рукой. «Гонг!» Я упал на колени, глядя на поверженного противника. Кто-то из его команды склонился над ним, и пиранья удивленно посмотрел вокруг себя. «Живой!» Я откинулся назад и лег на канвас, раскинув руки и ноги. Хоть и залитый кровью, он казался холодным. Теперь только дышать и чувствовать боль. Но она немного утихла, когда вернулся Максвелл. «Мы победили!» — сказал он. «Я его тоже сделал!» Полежать мне не дали. Орлам начал меня поднимать. «Вставай уже, чемпион!» Тренер шмыгнул носом. «Ты его сделал!» «Ты что, выпустил Лиса?» «Опасно же было!» Я кивнул. «Говорить я уже не мог!» Но и лежать уже неприлично. Я поднялся, опираясь на тренера. Ко мне подошел доктор, осматривая раны. Судя по боли, несколько переломов у меня есть. Плевать, здесь такое хорошо залатывают. Я склонился над пираньей и протянул ему руку. Неплохо, шепеляво сказал он. Кажется, пару зубов у него не хватает. Выпустил лиса, вовремя! Я похлопал его целой рукой по плечу и отошел. Толпа шумела, как море во время шторма, но уже не важно. Жаль только, что нельзя уйти прямо сейчас. У меня еще много дел. Например, сходить в больницу к сестре. Только попробуйте мне не заплатить, гады. Судья поманил меня в центр клетки, где уже стоял шатающийся пиранья. Победитель адского забега! Алекс Квинт. Большой Маккарт поднял мою руку. Голова закружилась от шума с трибун. Пиранья ушел, сильно хромая. Кажется, его ждет неприятный разговор, судя по злобному виду Каснера, который смотрел на своего бойца из ложи. А ко мне подошел какой-то седой мужик в костюме с красной рубашкой. — К сожалению, Даргон был вынужден уехать раньше окончания боя, — сказал он. — И даже не поздравит своего лучшего бойца? Орлам усмехнулся. Некогда, не забудьте о желании. Незнакомый мне мужик протянул мне конверт. Здесь чек на оставшуюся сумму. Все как и обещано, и даже более того, мужик свалил, зато пришел другой в расшитом мундире с огромными погонами. Вас просит к себе, Римадеус Унбат! сказал он. Вы же выбрали желание? — Верно. Я отдал конверт с чеком Орламу, а сам взял тот, красный. В ложе Унбата было тихо, пахло вином и фруктами. Только четверо первых охотников, Даргона Квинта нет. Римодеус Унбат пошел навстречу мне. На шее болтался висящий на цепочке золотой ключ. — Да ты просто охрененный! — воскликнул Римодеус Унбат. Все, — Лечишься у моих докторов. Они лучше. Я плачу. Хотя они дерут столько, что... — Ладно, давай к церемониям. Вижу, что ты устал. — Быстрее закончим и поедешь отдыхать. — Хоть кто-то меня понимает. Первые охотники сверлили меня взглядом. Римодеус отошел. — Я правитель верхнего города и хранитель замка от горнила. «И прочее, прочее, прочее!» Он махнул рукой. «Короче, ты, как победитель адского горнила, тфу ты, адского забега, получаешь это!» Он положил мне в ладонь перстень со здоровенным блестящим камнем. «А вот тебе еще чек с призом. Ни в чем себе не отказывай!» «Еще желание!» Елейным голоском протянул помощник Даргона который пришел следом за мной. И я протянул красный конверт правителю. — Ах да, желание! — Римадеус усмехнулся. — Желание старого квинта. Давай сюда. Мы его выполним. Остальные охотники напряглись. Римодеус посмотрел на них и усмехнулся. — И правильно боитесь. Даргон возьмет вас за яйца. Всего одним желанием мне даже интересно что он хочет он порвал конверт и вчитался в текст а потом начал хихикать что там спросил кастнер удивленно глядя на правителя даргон не просит рудники не просит компании не просит колонии Римодеус хохотал так что у него потекли слезы Он их вытер и посмотрел на меня. — Вали лучше из этой семьи. Присоединяйся ко мне. Даргон свихнулся. — Что он пожелал? — спросил я. — Какая тебе разница? Римодеус отбросил бумажку. — Конечно, я это выполню. Но старик свихнулся. — Этот титул не значит ничего. Он ошибся. Он проиграл. «А теперь отдыхай. А ты...» Он посмотрел на помощника Даргона. «Передам это тебе, попозже. Увезешь своему хозяину». «Какой отдых!» Я поехал в больницу, даже не смыв кровь. «Но лучше сделать все, пока есть возможность, пока не вмешался никто. Не знаю, что пожелал Даргон, но, судя по виду первых охотников, он проиграл. Но у меня оставалась последняя цель» то, ради чего я ввязался в адский забег. Доктор ждал меня на стойке регистрации, о чем-то радостно разговаривая с охранниками. — Я не мог поверить своим глазам! — вскричал он. — Это был такой бой, что... — Я по делу, док. Я положил на стол оба чека. — Этого хватит? Разумеется — Разумеется! Доктор убрал обе бумажки. — Операция будет проведена. — Да хоть утром. Но подготовку начну сейчас. Можете увидеться с сестрой. Какой бой! Какой бой!» Я побежал по лестнице, хотя отбитые, а то и сломанные ребра ныли. Залечат потом. «У меня получилось!» — крикнул я, открывая дверь. Лия и Ида повернулись. Ида сразу бросилась мне на шею, отдавив и так болевшую после болевого ногу. Потом подошла Лия, сидевшая на плечах кошкой, и тоже обняла. Кошка перебралась ко мне. «У меня получилось», — повторил я тихим голосом. «Я смог. Не как в тот раз, когда я пытался заработать боями какие-то крохи. А Юля, моя сестра, как ее звали в прошлом мире, умирала в простой городской больнице в палате с облупившимися стенами. Я даже не успел попрощаться тогда» только пришел на похороны. Но сейчас я все исправил. Исправил все, что мог. Остальное неважно. — Я так за тебя рада! — сказала Лия, вытирая глаза. — Операцию проведут утром. Я сел на твердый стул. Как же я устал. Теперь просто спать и спать. Я смог. — Уже утром? Лия напугалась. «Не бойся», — сказал я. «Все будет хорошо. В этот раз уж точно. Ида, а ты посмотришь за кошкой? Пусть посидит у меня». Я погладил пушистого демона, и кошка мурлыкнула. «Потом верну. Сходим с тобой куда-нибудь, как все закончится». Вот и все. Я смог. В палату уже зашла медсестра. Я помахал Лии на прощание и вышел. Ида следом. — Куда ты сейчас? — спросила Ида, прижимаясь ко мне со здоровой стороны. — Домой? Меня только завтра выпишут. А то бы с тобой уехала. — Да, домой. Посплю и завтра приеду с самого утра. — Давай хоть провожу до палаты. Проводив Иду, я сел в коридоре на кожаный диванчик, на котором кто-то оставил скрытую пачку чипсов. Напротив был выключенный телевизор. Наверное, смотрели мой бой. Руки все еще дрожали. Хоть и устал, но сомневался, что уснул. Хотя сейчас клонило в сон. Посреди больницы с ее запахами лекарств и неприятной прохладой. Вот только где охрана? Они должны были сидеть здесь. Лию уже увезли готовить к операции. В коридоре пусто. Ну да, ведь уже почти полночь, все спят. Но что-то не то. Я огляделся. — А интересно, — сказал Максвел, что именно загадал Даргон? — А какая нам разница? — спросил я. — Не знаю. Может быть, это важно. — Это все мелкие заботы, — произнесла кошка, укладываясь у меня на плече. — Ты же спас сестру, верно? Что еще остается? В коридоре показался человек в черном костюме и красной рубашке. Помощник Даргона, я его сегодня видел. Он торопливо бежал ко мне. — Римодеус был прав, — сказал он шмыгая носом. — Господин Даргон сошел с ума. — Что он сделал? — спросил я. — Сначала прочтите это. Помощник передал мне очередной конверт. Я открыл его одной рукой, которая работала, и всмотрелся в текст. Я понемногу учился, как читать эти каркозябры, но сейчас мне продиктовал Максвелл. Я даже не успел его попросить. Я сделал то, что должен был. Читал Максвелл, копируя интонации Даргона. Я не мог отказаться, ведь я загадал желание тому, кому нельзя. Я попросил лучшего бойца который смог бы победить в Аском забеге. А потом появился ты. Вот же дерьмо, — сказал я про себя. Он вытащил меня сюда. Я не мог отказаться. Ведь когда мой предок, сам Райбат Квинт, попросил помощи у Архонта желаний в войне против демонов, он сказал, что расплатятся его потомки. И так уж вышло что это я. И теперь я должен выполнить условия. Но кое-что я предусмотрел. Ты, который стал наследником после победы. А с завтрашнего дня, после моей смерти, ты становишься главой семьи Квинт. Тех, кто еще не сбежал. Ты справишься, боец. Я свернул шуршавый лист и посмотрел на помощника. Что он загадал? Что было в том конверте с желанием? — Правитель Римодеус — хранитель замка и ключа от горнила, — сказал помощник. — Но это просто титул из прошлого, он не имеет никакой власти и силы. Господин Даргон пожелал, чтобы именно этот титул перешел ему, вместе с тем ключиком, что Римодеус носит на шее. — Говорю же, господин Даргон сошел с ума. Он мог получить империю, а он... — Где он сейчас? — спросил я. Помощник всхлипнул. Господин Даргон отправился в Горнило и вошел внутрь. — Он умрет там. Он зарыдал еще сильнее и пошел по коридору, ударяясь в стены. — Минуточку! — — сказал Максвелл. — Я понял. — Я тоже. Медленно произнес я. У той твари на шее я видел это. Архонт желаний мало походил на человека. Лица не было видно, его скрывал капюшон. Там были видны только горящие глаза. На его шее болталась цепь с замком. Что-то мне подсказывало в тот раз, когда я его видел в последний раз, что лучше этот замок не открывать. — Он хочет выпустить Архонта желаний, — сказал я. — Кошка, ты же можешь отправить меня туда? Если Даргон его освободит... — Быстрее, кыса! — вскричал Максвелл. — Не торопи меня, демонический червяк! — проревела кошка. — Я пытаюсь. Нужно только... Я в горниле. Песок прилипал к моей коже и обжигал свежие раны. Хоть мое тело и там, но то, что здесь, чувствует боль и может погибнуть. Хотя не сможет сгореть заживо, как если бы я вошел сюда без защиты лиса. На песке видны следы человеческих ног. Даргон Квинт шел туда, где в кресле, обмотанный цепями, сидел тот, кто ждет. Архонт желаний, демон-предатель. Идти Даргону было тяжело, ведь он в своем физическом теле. Но его пассажир спасал его тело от жутких ожогов. Цепи обвивали руки Архонта. Колючая проволока впивалась в раздутую плоть. Но он ждал, пока Даргон подойдет к нему. Максвелл полетел туда первым. Здоровенный дракон, хоть и помятый во время последней схватки. Но огромный демон-нетопырь, вдруг появившийся за спиной Даргона, отогнал моего лиса. «Пропусти меня!» — закричал Максвелл. «Ты знаешь, что он сейчас сделает?» «Знаю!» — грубым голосом ответил огромный нетопырь. «Но я не свободен, как ты. Я выполняю приказы. Не смей к нему приближаться!» Архонт войны расставил свои перепончатые крылья, мешая подобраться к Даргону. Я тоже бросился туда, но знал, что не успею. Даргон Квинт был уже близко. Он держал в руках золотой ключ Ремодеуса. Ключ сам вставился в замок и провернулся. Цепи упали с кресла в песок. Проволока лопнула. Архонт желаний поднялся и поднял израненные проволокой и цепями лапы. — Я думал, это будет торжественно, — сказал он. — Ну, так тоже неплохо. Теперь я свободен. Сказав это, он схватил Даргона, проткнул своими когтями иглами и засунул под капюшон. Раздались чавкающие звуки и первый охотник Даргон Квинт исчез навсегда в пасти древнего демона. — А теперь займемся тобой? — спросил Архонт желаний, глядя на меня. Его лапы с жуткими когтями вытягивались в мою сторону. Конец второго тома. Читал Максим Темников.